«Спутник-57» передал возражение ученых-звездолета прямо во Всерваторию Совета. В конце концов, настала минута, которую с таким нетерпением ждали Ингрид дитра и Кейбер. Как, впрочем, и все, без исключения члены экспедиции, «Тантра» начала замедлять субсветовую скорость полета и миновала ледяной пояс Солнечной системы, приближаясь к станции звездолетов на Тритоне. Такая скорость больше не была нужна. Отсюда, со спутника Нептуна, Тантра, летящая со скоростью 900 миллионов километров в час, достигла бы Земли меньше, чем за пять часов. Однако разгон звездолета требовал столько времени, что корабль, начав полет с Тритона, миновал бы Солнце и удалился бы от него на огромное расстояние. Чтобы не расходовать драгоценное на и не обременять корабли громоздким оборудованием, Внутри системы летали на ионных планетолетах. Скорость их не превышала 800 тысяч километров в час для внутренних планет и 2,5 миллионов для самых удаленных внешних. Обычный путь от Нептуна до Земли занимал 2,5-3 месяца. Тритон — очень крупный спутник, лишь немного уступавший в размерах гигантским третьему и четвертому спутникам Юпитера Ганимеду и Калисту и планете Меркурий — Поэтому он обладал тонкой атмосферой, главным образом из азота и углекислоты. Эрк Нор посадил звездолёт на полюсе Тритона в указанном месте поодаль от широких куполов здания станции. На уступе плоскогорья, около обрыва, пронизанного подземными помещениями, сверкало стёклами здание карантинного санатория. Здесь, в полной изоляции от всех других людей, Путешественникам предстояло провести пятинедельный карантин. За этот срок искусные врачи тщательно проверяют их тела, в которых могла бы гнездиться какая-нибудь новая инфекция. Опасность была слишком велика, чтобы пренебрегать ей. Поэтому все, кто садился на другие, хотя бы ненаселенные планеты, неизбежно подвергались этой процедуре, как бы долго не продолжалось их пребывание на звездолете. Сам корабль внутри тоже исследовался учеными санатория, прежде чем станция давала разрешение на вылет к Земле. Для давно освоенных человечеством планет, как Венера, Марс и некоторые астероиды, карантин проводился на их станциях перед вылетом. Пребывание в санатории переносилось легче, чем в звездолете. лаборатории для занятий, концертные залы, комбинированные ванны из электричества, музыки, воды и волновых колебаний, ежедневные прогулки в легких скафандрах по горам и окрестностям санатория. И, наконец, связь с родной планетой. Правда, не всегда регулярная, но как отрадно, что сообщение может достигнуть Земли всего за пять часов – Силиколовый саркофаг Низы со всеми предосторожностями перевезли в санаторий. Эрк Нор и биолог Эон Тал покинули Тантру последними. Они ступали легко даже с утяжелителями, надетыми, чтобы не совершать внезапных скачков из-за малой силы тяжести на этой планетке. Погасли осветители, горевшие вокруг посадочного поля. Тритон выходил на освещенную Солнцем сторону Нептуна. как не тускл был сероватый свет, отраженный Нептуном, исполинское зеркало громадной планеты, находившейся всего в 350 тысячах километров от Тритона, рассеивало тьму, создавая на спутнике светлые сумерки, похожие на весенние сумерки высоких широт Земли. Тритон облетал вокруг Нептуна навстречу вращению своей планеты с востока на запад почти за шесть земных суток. и его дневные периоды длились около 70 часов. За это время Нептун успевал четыре раза обернуться вокруг оси, и сейчас тень спутника заметно бежала по туманному диску. Почти одновременно начальник и биолог увидели небольшой корабль, стоявший далеко от края плато. Это не был звездолёт со вздутой задней половиной и высокими гребнями равновесия. судя по очень острому носу и узкому корпусу, корабль должен был быть планетолётом, но отличался от знакомых контуров этих кораблей толстым кольцом на корме и длинной веретенообразной пристройкой наверху. «Здесь, на карантине, ещё корабль?» полувопросительно сказал Эон. «Разве Совет изменил своё обыкновение?» «Не посылайте». «Новых звездных экспедиций до возвращения прежних?» — отозвался Эрк Нол. «Действительно, мы выдержали свои сроки, но сообщение, которое мы должны были отправить из Зирды, запоздало на два года». «Может быть, эта экспедиция на Нептун?» — предположил биолог.